В половине первого командам разрешили обедать. Камендиров и флагманов выезжали на флагманский броненосец для получения боевых приказов, откуда не вернулись лишь через полтора часа. Тут же начались окончательные приготовления к выходу, а уже через полчаса из казар зало вытягиваются с рейда. Первыми снова вышли крейсера первого отряда, сразу же двинувшиеся на полном ходу на гораздо менее скоростные на Ниву и така тихо. Дедва обнаружив новую угрозу, японцы поспешили отойти к берегу, прикрываясь минной атакой четверками наносцев. Но русские, не меняя курс, открыли огонь из двадцати кабельтовых и отогнали со своего пути мелочь, не став преследовать крейсера. Когда горизонт очистился, Вышли и остальные корабли, двинувшись на запад. Передачи Курала гасил все японские переговоры. Основные силы построились в три колонны и держали ход в семь узлов, держа часть котлов на подогреве. В правой колонне шли Орел, Бородино, Николай Первый, Наварин и все четыре адмирала. В левой Александр Третий, Суворов, Сисой и оба броненосных крейсера. тащившие за собой по трофейному миноносцу. Замокал колонну крейсер Светлана, чья заделка пробоины дала небольшую течь после нескольких залпов по особенно шустрым японским миноноссам. С поступлением воды далеко справлялись судовые водоотливные средства. Однако из боеспособных кораблей крейсер был вычеркнут. Между колоннами боевых кораблей шли транспорты и крейсера разведки ушли на семь миль вперед, а в пятидесяти кабельтовых на флангах заняли свои места все шесть оставшихся свинцев по три с каждой стороны, усиленные князьями. Вокруг со время маячили японские миноносцы и легкие крейсера, не приближаясь и не пропадая совсем, а за ними были видны дымы еще нескольких кораблей в секторах от северных до западных и юго-западных руббов. Ближе к сумеркам эти дымы начали двигаться заметно быстрее нашей эскадры и вскоре её обогнали, оказавшись почти прямо по курсу. Однако до наступления темноты визуального контакта установлено не было, лишь с крейсеров разведки видели два приближающихся парохода. В половине седьмого наши миноносцы шедшие на правом фланге внезапно развернулись все вдруг. И это квали, находившееся в пяти милях на их траверзе, два японских миноносца, тоже отвернувшись на северо-запад. После получасовой погони русские развернулись на обратный курс. Спустя 20 минут такой же трюк проделали и корабли левофлангового дозора. Благодаря этим мерам японцев отодвинули на личных 8 миль с каждого борта, попутно убедившись, что с юга и севера Крупных сил противника поблизости нет. Таким образом был выполнен первый пункт плана прорыва отрыв от противника до наступления темноты. По всему выходило, что ночью японцы будут искать русское эскадру на путях, ведущих к Шанхаю или Сайгону, в то время как Коржесский уже в сумерках начал разворачивать свои корабли на северо-восток, обратно в Цусимский пролив. решито быть у нём к рассвету ход увеличили до 12 узлов и увеличили промежутки между кораблями все огни были погашены светомаскировка соблюдалась строжайшим образом для соблюдения строя выбросили туманные буи спустя два часа после наступления темноты лёгкие крейсера добротворского догнали русские главные силы и заняли своё место в завесе Шанхай 15.05.1905 года. Из сообщений агент Старейтер. По сведениям из достоверных источников, вчера около полудня 14 мая в корейском проливе возле острова Цусима произошёл бой между русской Балтийской эскадрой и японским флотом. Не имеются тяжёлые потери с обеих сторон. Нью-Йорк В газетах от 5 мая 1905 года. Осужает этот пресс. Сегодня утром распространился слух, что между русским и японским флотом вчера произошёл бой в Корейском проливе. Японский флот потерпел поражение и уступил в базе. Официальных подтверждений не имеется, Токио молчит. Лондон, 15 мая 1905 года. Центрауньюс. Имеются достоверные сведения, что 14.05. 1905 года в Корейском проливе произошло сражение между русской Второй Тихоокеанской эскадрой и японским флотом. Японцы понесли ощутимые потери, но смогли отбить попытку прорыва русских на север до Владивосток, нанеся им серьёзный урон. С прискорбием сообщаем Собетан бою погиб в британский военно-морской оттасе капитан первого ранга Пакингхем, находившийся на борту крейсера Адзума. Шанхай, 16.05.1905 года. И сообщение агентства Рейтер. Из официальной телеграммы нашего корреспондента в Нагасаки стало известно. Что после боя 14.05.1905 года в Корейском проливе русская эскадра отступила на юг и была вынуждена подойти для ремонта к острову Фукуе, самый западный в архипелаге Готто, из Сасэба на Госаки, а также других японских баз в течение 15 мая выдвигались отряды миноморцев для атак на русские корабли. По всей видимости, в ночь с 15 на 16 мая произошел бой русских с этими авианосцами. Подробности пока неизвестны. Официальный Токио молчит. Шанхай, 17.05.1905 года. И сообщение агентства Рейтер. По сообщению нашего корреспондента из Нагасаки, вчера в течение дня в Сосебо Пришли более десятка японских миноносцев, участвовавших в атаках русских кораблей у острова Фукуя. Все они имеют повреждения. По неподтверждённым пока сведениям, русский флот окончательно разгромлен и большая часть его потоплен. Его остатки сейчас отступают в сторону Шанхая. Лондон, 17.05.1905 года. Центральный юст Нашему корреспонденту удалось взять интервью британского военно-морского Таше Коберта, находившегося на борту одного из японских броненосцев в бою у острова Сусима. Цитата: "История войны на море еще не знала сражения такого высокого на кале и отчаяния. Из всех видов тактических приемов русские смогли освоить лишь один — штыковую атаку. Теперь они ходят в штыки даже на броненосцах." И безрассудная смелость варваров была сметена мощью цивилизации. В временами их корабли бросались на таран, но были разнесены в клочья японской артиллерией британского производства. В плохая видимость и непокоеном море в день боя позволили остаткам их флота уйти на юг, но тяжелейшие повреждения вынудили искать укрытие под берегом, где часть кораблей затонула ещё до темнаты. Остальные были подорваны торпедами в результате ночных атак японских миноносцев. Остатки флота направляются в Шанхай, чтобы интернироваться. Циндао, 18.05.1905 года. Из сообщения агентства Рейтер. Сегодня в гавань Циндао пришёл германский пароход Магдаг с грузом леса из Ульсана. Его капитан Эрик Гайдман рассказал нашему корреспонденту, что 16 мая русский крейсер о потопили в этом порту японский вспомогательный крейсер Касугамару и три минаносца, принимавшие с него топливо, а также два японских парохода и две шхуны с грузами для японской армии. После чего они предложили всем нейтральным пароходам покинуть порт на несколько часов из соображений безопасности. Воскорку собирались взрывать японские склады. Когда гавань опустела, на русские отправили штормовые партии, которые подожгли склады в порту и японский флотский уголь, позаботившись о том, чтобы огонь не перекинулся на соседние склады угля низшего качества. Их матросы и офицеры работали сплошным дымом без остановок 3 часа. Благодаря чему уголь для коммерческих пароходов не пострадал, в то время как боевой выгорел полностью. В наступление темноты русские ушли, захватив с собой пленных японских офицеров. Нью-Йорк, 1905, 1905 года. Осушает этот пресс 14-15 мая в островах Цусимы и Фукуе произошли сражения. Между японскими и русскими флотами с тяжелыми потерями с обеих сторон. Части русского флота удалось прорваться в Владивосток, захватив несколько японских пароходов в Корейском проливе и порту Гензан. Официальных сообщений по этому поводу из Токио и Петербурга пока нет. Шанхай, девятнадцатого ноль пятього тысяча девятьсот пятого года. И сообщение агентства Рейтер. Ожидавшегося вчера днём или сегодня утром появления остатков русского флота так и не последовало. Капитаны пришедших с востока судов русских кораблей в море не видели. Токио молчит, никакой достоверной информации о потерях японского и русского флота до сих пор нет. Капитан французского парохода Силла, пришедшего сегодня из Майдзуру, сообщил нашему корреспонденту Что видел на северном берегу острова Окинусима, разбитый и выгоревший остов большого корабля, возможно броненосца. Он сильно разрушен, имеет две трубы и две мачты. Корма полностью в воде до кормовой башни главного калибра. По силуэту корабль, скорее всего, японский. С наступлением темноты прекратились ставить помехи, а после того, как вернулись из крейсера, миноносцы покинули эскадру, двинувшись двумя группами вперед. Для прикрытия им были выделены жемчуг и изумруд. Остальные корабли шли в том же строе, как обычно, в полной темноте. Поначалу всех вызывали посения транспорты, поставленные между колонн тяжелых кораблей. Даже увеличили расстояние между колоннами до 10 кабельных. Но когда в половине 30 показалась луна, все корабли боц заказали именно там, где им и полагалось, лечь чуть растянув свой строй и прижавшись к резервному флоту. Пролив был абсолютно пуст. За всю ночь не было встречено ни одного парохода или джонки. В 06:00 по левому траверзу показался миского заки И к лему направились Ушаков и Ценявин. Если к ночи нужно было, чтобы японцы нас потеряли, то сейчас было очень желательно, чтобы они нас поскорее нашли. Все ждали неминуемого второго раунда, возможно, даже более тяжёлого, чем был первый, так как теперь японцы явно научились нас бояться и не подпустят уже к себе слишком близко. Приблизившись к берегу, На дистанцию уверенного артиллерийского огня оборонинцы открыли огонь из 75 мм ветровок по сигнальной станции, чьи растяжки радиоантенн были хорошо заметны издалека. За броненосцами спешил буксир Русь, тянувший за собой катер с прицепленным к нему баркасом, в котором разместилась штурмовая группа, сформированная из грузчиков-добровольцев, вооружённых винтовками и пулемётами. Под прикрытием огня с кораблей эта группа высадилась на берег, быстро подавив сопротивление малочисленного гарнизона станций, уничтожила передатчик подрывными патронами. Затем они вернулись на баркас и катер, и корабли отошли от берега, соединившись с остальным флотом. Всё это время радиопереговоры гасились усиленно из скорей со всех кораблей. Примерно так же развивали события на берегу острова Ики. Стоили штраннице, что нашему отряду пришлось идти вдоль береговой черты в течение получаса, пока наконец не были обнаружены антенны. Затем последовал артналёт с жемчуга не десанца нового испреданных о свинцов, пока остальные несли дозор на солидном удалении. До наибольшего успеха удалось добиться группе из изумруда. Это когда ваши на рассвете сигналы в станцию на Окиносиме. Неузнаваемый ещё в темноте привлёк крупный корабль под самым берегом, вскоре опознанный как броненосец. Приблизившись, удалось разглядеть, что это Микаса. Причём затонувший на мелководье Микаса, сушащей под воду палубы Юта и выгоревшая, оставшаяся над водой частью. В этот момент русские корабли, находившиеся в полумиле от берега носом к островам мельем нароженной со станции, начавшей передавать флажными сигналам что-то, явно приняв их за своих. Продолжая приближаться, с жемчуга ответили, высылая шлюпку с офицером и спустили единственную уцелевшую шлюпку с безупречно высадивши из неё 15 матросов, минаносцы почти без боя захватили станцию с частью недогоревших карт и сигнальных книг, заперли гарнизон в сарае подорвали оборудование и вернулись на свои корабли. К восьми часам утра оба отряда миненосцев соединились со скадрой, а капитан второго Ангелевицкий, командир жемчуга, передал трофеи на борт флагмана. Теперь у Рожественского была хотя бы частичная схема японских береговых постов северной части Сусимского пролива и наполовину спасенные от огня сигнальные книги. Все они что же на станции имели телефонную или телеграфную связь с другими постами так что о появлении русских кораблей в проливе Тога уже наверняка знал оставалось лишь дождаться появления японского флота но он запаздывал и русские продолжали движение на северо-восток повернув уже на курс норд-ост 23° градуса. около 9 часов удачливый жемчуг всего миноносовцами Отправились провести поиск противника в районе северной оконечности острова Цусима и в заливе Окочи, а также уничтожить имевшуюся там, судя по трофейной карте, сигнальную станцию. Приказан предписывалось разрушить её артиллерией и незамедлительно возвращаться к эскадре. Минуты сменялись часами, но японцев всё не было видно. Тот погром, что ученили крейсера и броненосцы в проливе, непременно должен был вызвать того на бой. Но единственным признаком активности противника оставался оживлённый радиообмен. В полвение десятого с крейсера Добровольского на северо-западе был обнаружен дым. Последний в разведку из Умрут сообщил, что это небольшой транспорт, после чего оставил его для досмотра, пока три его миноносца разбежались в северном проверяя крысысти. Беспатровая партия обнаружила на пароходе груз бурова угля и около 50 человек пассажиров, в том числе женщин и детей. Пароход отпустили и не став топить, чтобы не подвергать риску пассажиров, приказав однако идти на запад, прочь от наших главных сил, едва показавшихся на горизонте. Далее русские двинулись к Ульсану, куда прибыли к 4 часам вечера. Все также не видя ни одного японского корабля, зато в самом порту были обнаружены плавбазы бинокосов Касуга, Мару, с тремя бинокосцами, принимавшими с нею уголь и воду, и два небольших парохода и две шхуны. Все эти суда были немедленно потоплены артиллерией крейсеров русской разведки, а с подходом главных сил Добротворский получил приказ уничтожить сигнальную санцию в бухте Чукупен. Всё было выполнено к наступлению темноты. Когда его отряд вернулся к Ульсану, броненосцы уже принимали обратно на борт десантные партии, уничтожившие на берегу японские склады и казармы. А в порту полыхали угольные склады. Поведение японцев было совершенно непонятно. За целый день они так и не появились, несмотря на то, что их всячески старались раззлить. Дав исче не этому никто не мог найти. Ждали какого-то подвоха. На ночь снова встали в компактный строй, двинувшись к Мацусиме. Согласно трофейным картам, этот остров был превращён японцами в опорный разведывательный пункт, так же как и скала Лянкур, по которой частенько определяли своё место Владивостокские крысары в своих прежних походах. И снова до утра ничего не произошло. Половине одиннадцатого прямо по курсу из моря показались вершины гор Мацусимы, до которой было ещё около 20 миль. Добротворскому было приказано уничтожить сигнальную станцию, а Минаносам обследовать побережье и топить всё, что способно плавать. Жемчуг с изумрудом оставались при эскадре нести дозор. Хоть и бавили до семи узлов, Каёранов в скале Лянкур, куда должны были потом подойти их крейсера. В трёх часах дня все русские силы встретились у Лианкура, при этом тяжелые корабли не приближались к берегу, держась за горизонтом, в то время как крейсеры были заняты поисками военных объектов на острове. Миноносцы потопили у Матсуси мы небольшой пароход и видели двое польских истребителя, ушедших от них на большом ходу в сторону корейского берега, а на Лианкуре удалось обнаружить лишь следы пребывания рыбаков и ни одной живой души. В начале шестого часа вечера русский флот снова построился в походный порядок с завесой из крейсеров в семи милях впереди броненосцев, двинувшись строго на север во Владивосток. Уже в сумерках крейсера разведка, разделившись, обошли с кадром собой бортов державшись на предел видимости от своих броненосцев, но никого не обнаружили. С доплением темноты миннос и оба крейсера второго ранга отделились от эскадры и ушли к Гензану. Остальные снова разомкнули строй и приготовились к отражению минных атак. И снова ночь прошла спокойно. Русские корабли сейчас были достаточно далеко от берега, так что даже рыбакских джонок не встречалось на пути. Вернувшиеся к четырнадцати ноль ноль восемнадцатого мая крейсера имена Носцы сообщили, что у острова Халезова были захвачены два небольших транспорта со снаряжением, угрывавшиеся по берегам. В самом порту уничтожены две вооруженных шхуны, а также японские склады и казарма. Гарнизон был разогнан тремя залпами трёйдневного крейсера, оба трофейных парохода, отправленных с призовыми командами во Владивосток. На всех кораблях полным ходом шла уборка. Приличная видимость и наличие вокруг искадры дозоров позволяли несколько снизить напряжённость, имея случай появления противника достаточно времени на подготовку. Волнение было не сильным, не более двух-трех баллов. Ветер умеренный. Однако на князе Суворове, а срѣбе императоре Александре Третьем и броненосных крейсерах усиливалась фильтрация через ослабшие заклепки и швы. Их избитые корпуса не могли сопротивляться даже такому незначительному волнению. Множество попаданий японских фугасов и близких разрывов в воде. серьезно расшатали абсолютно все швы и соединения частей корпусов почти каждая заклепка следила за водой просачивающейся из за борта вдоль шва набирался уже целый ручеек стекавший вниз течи были небольшими но их было очень много поэтому вода прибывала достаточно быстро и ее приходилось все время откачивать в этой работе были задействованы Все свободные от других видов работ артиллеристы, оставшиеся у разбитого корыта, нусметили орудия, обслуга подачи боезапаса полностью выветом плутонгом, в партии борьбы за живучесть, поскольку новый в повреждении уже не было. Но всё равно людей катастрофически не хватало. Серьёзные потери в экипажах пострадавших кораблей не могли быть компенсированы даже пополнениями с транспортов Не зная досконально устройства корабля, как его штатный экипаж, эти новобранцы могли лишь исполнять чёткие инструкции типа: "Бери больше, кидай дальше". Поэтому возникла реальная угроза потерять корабли, удержавшиеся на плаву после ада артиллерийского боя с японским флотом. Если бы волнение усилилось хотя бы до той силы, что было в день сражения, России громобоя было бы уже не спасти. Держали всех приходилось из России с её устаревшим трёмным оборудованием, но пока с затоплениями справлялись. Водоотливные средства кайзера работали на полумощность, периодически выходя из строя по различным причинам. Девятые страшные минуты осадка медленно, но неумолимо увеличивалась. Лишь грамотные и чёткие действия экипажа держали корабль на воде. увеличивавшуюся периодические осадки приводили к норме безостановочной работы ручных помп, переданных также из других кораблей. Все матросы и офицер Крессера уже давно потеряли счёт времени, совершенно забыв, когда в последний раз им довелось нормально отдохнуть после 14 мая. Мерза живучий корабля продолжалась для них круглые сутки. Ни у одного орудия не осталось комендоров, все ушли вниз, стучить бой, свои прикроют, а воду из тюгов им уже никак не успеть откачать. Немногим лучше было и на остальных тяжело поврежденных кораблях, но никто не собирался сдаваться. Пройдя сквозь пекло Цусимы, было уже просто стыдно терять свои корабли, и люди делали невозможное, держась из последних сил и в полном смысле этого слова. падая с ног от усталости, не позволяли остаткам плавучести покинуть разбитые корпуса, удерживая их на плаву почти голыми руками. Однако со стороны этого не было видно совершенно, и не зная, что творится в них внутри, могло показаться, что на воде все подранки держатся уверенно, имея вполне приличный вид. Ржесинский, регулярно получавший доклад о состоянии кораблей, вполне давал себе отчет. Что эта борьба с морем может в любой момент закончиться гибелью любого из побитых кораблей. А поскольку потерь от этого не было уже и так более чем достаточно, вёл свой флот по кратчайшему пути, отказавшись от экспедиции к островам Оки, связанным телеграфом с Петрополией, и в залив Вакоса, где могли скрываться повреждённые корабли итога. К тому же все экипажи даже на боеспособных кораблях были измотаны до предела и давно уже нуждались в нормальном отдыхе. И без того не слишком быстрое движение по стенам задерживалось посыпавшимися поломками в главных механизмах. Сначала из-за аварии в правой машине Апраксина почти 4 часа тащились на пяти узлах. Потом аварий поднял сигнал, что не может дать более шести узлов. Затем Бородино сообщил, что вынужден установить правую машину, хотя и с кадрыну скорость в 9 узлов способен держать. Сказывалось запредельное напряжение во всех механизмах 14 мая. Постоянной проблемой всех кораблей с кадры в изношенных и обильно текущих котлах на общем фоне уже просто не принимались в расчёт. считалось вполне обычным делом, решаемым в рабочем порядке. А штаб командующего не переставал ломать голову: куда подевались японцы? Из всех высказовшихся предположений, самым вероятным казалось, что они нас ждут у самого Владивостока, чтобы не метаться по морю в поисках, теряя корабли поштучно. Это казалось вполне логичным, учитывая наметившийся у них острый дефицит в разведывательных силах. Исходя из этого, ожидалось, что противник наварится на нас где-то на параллели Расина или чуть севернее. Для эскадры теперь первоочередной задачей являлось обеспечение прорыва повреждённых кораблей. Поэтому на шневелы лёгких крейсеров и миноносцев к корейскому берегу прекратили, опасаясь столкновения с первосходащими японскими силами. Что мама уже и так наделали. достаточно. Исходя из новой задачи, проигрывались варианты боевого маневрирования. Рацам по прежнему было запрещено работать на передачу, но эфир прослушивался постоянно. Однако никаких признаков близкого присутствия противника обнаружить не удавалось. Тишина, лишь атмосферные помехи, попутно прорабатывались варианты продолжения кампании. и действия на японских коммуникациях, особенно в корейском проливе. Внимательнейшим образом был заслушан доклад Ессора о состоянии подводных лодок, имевшихся во Владивостоке, и опыте их боевого применения. На следующий день ближе к вечеру были встречены три миноносца, отправленные из Владивостока на встречу второй эскадре. Вся встреча состоялась ещё до захода солнца. иначе перестрелки в темноте между своими вряд ли удалось бы избежать шедшие в нескольких милях впереди главных сил крейсера разведки сначала приняли их за японцев передав на эскадру противник виден и начали охватывать обоих сторон но вскоре всё благополучно разрешилось и русские корабли обменялись орудийным салютом тот не перекращающийся матросское ура От меня нас услышали, что один из ганзанских пароходов подорвался на минах и затонул, так и не дойдя до порта. Причём заграждение было обнаружено там, где глубина была около 90 м, и намного дальше, чем ходил обычно торалещий караван между Сарвами и Римского Корсикувого Яскольды. Там уже обнаруживали раньше плавающие мины, но не придавали этому значения. Тораление ещё не было закончено, Поэтому миноносцы проводили эскадру в залив Пасиета, где пришлось ждать утра. Также от миноносцев узнали, что японцы у Владивостока не показывались, а во всех иностранных газетах написано столько неблиз про эскадру, что просто голова идет кругом. Уже в сумерках, следуя за своими провожатыми, проводившими контрольное тралиние, подошли к русскому берегу и встали на якорь. на Рейде Паллада всего в пятидесяти милях от заветной точки окончания этой эпопеи. Владивостокские миноносцы ушли в дозор, а корабли Рожественского получили на корвет заслуженный отдых. К России князю Суворову подошли плавмастерские и Русь со Свирью. С помощью своих водотливных средств им удалось освободить от работы ручные помпы кораблей. На которые затем были назначены добровольцы из числа грузчиков. Полная замена качегаров позволила отдохнуть большей части экипажей, державшихся на ногах уже почти неделю. Офицеры также отдыхали, но по сменам, хотя бы по полтора-два часа. Незадолго до рассвета вернулись минноносцы, снова едва не обстрелянные дозорными князьями. По причине задержки с передачей ответного позывного. о которым условились еще с вечера. Все же четкость нисения службы на этих кораблях была далеко позади уровня эскадры Рожестелевского. Миноносы сообщили, что форвартер чист и можно выдвигаться следуя вдоль берега до мыса Брюса далее на остров Рекордак, выходя уже на обычный форвартер. На всех кораблях эскадры Ночью держали на подогреве треть котлов, что позволило начать движение уже через 20 минут. Взядомые все теми же тремя миноносцами, корабли вытянулись в длинную колонну, идя на семи услах. Последний переход занял почти 8 часов, но это уже были свои воды, родные берега. Наконец уже после обеда 20 мая вторая тихоокеанская с кадра Вошла в пролив Босфор восточный и бухту Золотой Рог. Не отдала якоря в российском порту. Корабли встречали салютом с береговых батарей, норы ствокатеров, шлюпок китайских шампуник и лодок окружили их со всех сторон и провожали в гавань. Все берега были заполнены людьми. Наименее пострадавшие корабли вели вставленные на якоря подальше от города в бухте Новик с искусственными кренами на раздне барта и чехлы закрытые поросиной обшивкой в ватерлинии имитирующей пластыри между ними приткнулись и обе мастерские с большимством транспортов чьи трёмы ещё не опустели в то время как самые побитые крейсера и броненосцы выставили на показ публике и журналистам буквально облепившим их как муравьи. На просьбы наиболее любопытных из репортеров проводить их на все остальные суда и эскадры неизменно отвечали, что они находятся на грани гибели и посещение их небезопасно. Одновременно был введен строжайший запрет на плавание любых посторонних лодок и катеров на якорной стоянке действующего флота для исключения возможности диверсий. Живёт члены матросы в преддверии увольнения на берег были подробно проинструктированы, что отвечать, если будут интересоваться состоянием кораблей. Ещё до встречи с Владивостокскими минноносцами было сделано несколько снимков снарядов в пробоин на Орле и Бородино, и фотографии погружённых в воду пластерей, якобы закрывавших торпедные пробоины. Эти снимки планировали передать в редакцию местной газеты. Предпринятые меры должны были скрыть от широкой публики и прессы наличие боеспособного ядра Тихоокеанского флота, и этим наделись ввести в заблуждение японскую агентуру, наверняка имеющуюся в городе. Госпиталин суда сразу же приступили к доставке раненых в госпиталь, пришвартовавшись к причалам. Долин наверняка санитарных повозок выстроились у трапов. окруженный толпами людей на кантой порт немедленно после швартовки белого орла и костромы были вывешены списки погибших и раненых, а с траурных транспортов подшедшие в порт, по последней очереди и вставшие в дальнем углу гавани напротив гнилого угла на подошедшие баржи начали переводить невиданное до сих лет чудо пленных японских моряков с потопленных в бою кораблей. их доставляли на берег и размещали в освобождённых для этого казармах гарнизонов. Пленных было неожиданно много. Отчего это мероприятие затянулось, также не избежав внимания вездесущих журналистов. Лондон, 19.05.1905 -1905 года. Central News. По словам британского военно-морского ташея в Японии Коберта в боях в Корейском проливе и островов Гота русские, благодаря невероятному везению и роковому сечению обстоятельств, смогли нанести японскому флоту чувствительный урон, но при этом потеряли большую часть своих кораблей от огня японской артиллерии и начинных минных атак. Ничью часть кораблей Затонула от боевых повреждений на переходах. Остатками Второй Балтийской эскадры адмирала Рожественского удалось проскочить в Владивосток, но все прорвавшиеся корабли имели тяжёлые повреждения и утратили боеспособность. Нью-Йорк, 19.05.1905 года. Сообщает этот пресс. Исходя из полученных сегодня достоверных данных, сообщаем, В сраве в Цусимском проливе его острова в год 14 15 и 16 мая японский флот потерял броненосцы Фудзи и Микаса, три броненосных крейсера, шесть лёгких крейсеров и от 20 до 30 линков, потопив русские броненосцы Ослябя, Князь Суворов и Сестрой Великий, броненосный крейсеры Дмитрий Донской, Владимир Мономах Адмирал Нахимов, Россия и Громобой. Также были потоплены несколько сменцев и кораблей снабжения. Остальные корабли получили тяжелые повреждения, часть из них, возможно, затонула позже. Шанхай, двадцатое ноль пятое тысяча девятьсот пятого года. И сообщение агентства Рейтер. Согласно сообщениям нашего корреспондента, из-за Нагасаки. Военные госпитали в Сосеба на Гасаки и Куре переполнены ранеными японскими моряками, пострадавшими в боях 14-16 мая в районе Цусимского пролива. Вчера вечером в Сосеба пришли два японских крейсера для ремонта боевых повреждений. Они также доставили раненых моряков с японских басов Нацусимы. Париж двадцатое ноль пятое тысяча девятьсот пятого года Лапублик Сегодня от нашего корреспондента в Японии получен текст интервью американского артиллерийского офицера участника боя при Сантьяго де Куба Роберта Уайта, находившегося на борту броненосца Сикисима в сузимском сражении и чудом спасшегося после гибели этого корабля. Насираванный артиллерийский огонь русский был настолько чудовищным, подавляющим, что казалось бы, что они стреляют не из пушек, а из огромных пулеметов. Мне вдруг стало трудно дышать, казалось, что какая-то страшная сила приподнимает меня в воздух, чтобы швырнуть за борт прямо в огромные гейзеры русских недолетов. Я оглянулся вокруг и увидел, что все матросы и даже офицеры, так же как и я, Инстинктивно пригнулись к палубе, намертво вцепившись во что попало. Не знаю, сколько прошло времени, в этом отцепененнии и покарейский оклик одного из офицеров, спустившегося из рубки, не заставил нас прийти в себя. Но тут последовала сразу целая серия попаданий в ботрейную палубу, где я находился, при этом несколько снарядов пробили броню. Огненный смерч пронёсся среди людей, разнеся в клочья того офицера, что только что кричал на нас, но экипаж уже очнулся и начал действовать. Нью-Йорк, двадцатого ноль пятого тысяча девятьсот пятого года. Американское телепресс. Вчера нашему correspondentу удалось взять интервью у капитана первого ранга Джексона флота США, находившегося четырнадцатого мая. во время боя усусими на борту японского крейсера Адзума русский флот под командованием Ржестянского показал себя в этом сражении высокоорганизованной и очень хорошо подготовленной силой на протяжении всего боя его действия были решительные и безупречные новые русские броненосцы и большие крейсера гораздо легче японских переносили волнение моря которое было в день сражения что положительно сказалось на точности их огня. Над волну страдали лишь их старые броненосцы, но и они отнюдь не потеряли боеспособности и могли свободно действовать и всех своих орудий, чего никак нельзя сказать про японские бронепалубные крейсера, зарывавшиеся в волны до самых мостиков. Когда же русские сумели поставить японцев в стреляющем бортом к волне, дотвага и стойкость экипажей всех без исключения русских кораблей заслуживают самой высокой оценки. Шанхай, двадцать первое ноль пятое тысяча девятьсот пятого года, из сообщений агентства Рейтер. Сегодня от нашего корреспондента в Владивостоке получена телеграмма, в которой сообщается, что вчера в третьем часу дня вторая русская Тихоокеанская эскадра Пришла во Владивосток в полном составе. Все корабли имеют боевые повреждения, разрушения некоторых из них просто ужасны. Они буквально едва держатся на воде и имеют видимые невооружённым глазом даже издалека крены. Их даже не подвозят к причалам, чтобы не загородить их корпусами форватер в случае гибели. По сообщениям русских официальных властей, потери в личном составе достигают 400 человек убитыми. и около семисот раненными. Командующий эскадрой также получил три скулочных ранения в голову и грудь и находится на броненосце Орел. По словам врачей, состояние Рожестелевского настолько тяжелое, что его даже невозможно доставить в госпиталь на берегу. В боях 14-15 мая эскадра потеряла три своих миненосца, потопив при этом более десяти крейсеров. И два броненосца противника. При отражении ночных минных атак были уничтожены ещё не менее 10 миноносцев. Захвачены в качестве трофеев на поле боя два японских миноносца. В Корейском проливе были перехвачены несколько пароходов с военной контрабандой, приведённых во Владивосток, и два японских военных транспорта. В русский плен попали Более семисот японских моряков, спасенных с потопленных кораблей. Лондон, двадцать второе ноль пять тысяча девятьсот пятого года. Central News. Из интервью Коберта, находящегося на лечении в военно-морском госпитале в Куре, нашему корреспонденту. Благодаря отвратительным погодным условиям русская эскадра с утра четырнадцатого мая. Удалось внезапно напасть на передовые дозоры японского флота на подходах к Корейскому проливу. Используя подавляющее численное превосходство, русские смогли к полудню нанести серьёзный урон разведывательным силам адмирала Того, потопив и тяжело повредив несколько лёгких крейсеров. Однако оторваться от преследования им всё же не удалось. столкнувшись во второй половине дня с главными силами японского объединенного флота у острова Цусима, русские понесли тяжелые потери и были вынуждены тащить к югу для исправления повреждений, преследуемые японскими минноносцами и крейсерами, неся новые потери, не прекращавшиеся атаки японских легких сил, усилившиеся с доступлением темноты, не позволили отремонтировать быт биты корабли, которые затонули у острова Фукуе к ночи с 14 на 15 мая. В эту же ночь были подорваны минами и затонули броненосцы Сесой Великий и император Александр III, а также три крейсера. Оставшиеся русские корабли, в основном быстроходные крейсера, в ночь с 16 на 17 мая смогли оторваться от японского флота и уйти во Владивосток. захватив по пути несколько нейтральных каботажных пароходов в корейском проливе. Санкт-Петербург, 22.05.1905 года. Ведомости. Сегодня из главного военно-морского штаба было получено сообщение, что вторая тихоокеанская эскадра под командованием вице-адмирала Зиновия Петровича Рожестценского покинувшая Балтику, Более 8 месяцев назад Благополучно достигла Владивостока. 14-16 мая в Корейском проливе у островов Цусима и Фукуэ архипелаг Гота произошло несколько сражений с японским флотом, в ходе которых были достоверно потоплены японские броненосцы Чинъян, Фудзи и Микаса, броненосные крейсера Чивода, Идзума, Ниссин и Ивати. Борня Павловны крейсера Идзуми, Ицукусима, Мацусима, Хасидата, Сума, Читосы готова и не итак. При отражении ночных минных атак было потоплено также не менее 15 линкосов противника, а два захвачены в качестве призов. Собственные потери в кадре составили 3 линкоса, затонувших от полученных боевых повреждений и за крупной волны в день сражения. Остальные корабли получили повреждения различной степени тяжести, потери в личном составе среди экипажей кораблей более тысячи ста человек. Подробности читайте в следующем номере. Санкт-Петербург, 22.05.1905 года. Русский инвалид. Сегодня было получено сообщение нашего корреспондента. из Владивостока, побывавшего на кораблях второй тихоокеанской эскадры с воем прорвавшийся через Сусимский пролив. Он сообщает, что в боях с 14 по 16 мая были потоплены три японских броненосца, три больших крейсера, девять лёгких крейсеров и более 10 миноносцев. При этом наш флот произвёл набеги на побережье Японии и Кореи вдоль всего пролива и архипелага Гота. Наши корабли получили очень серьёзные повреждения, особенно броненосец князь Воров, император Александр III ослябе и крейсера Россия и Громобой. Но погибли только три именно носа. Потери экипажей превышают 1000 человек убитыми и ранеными. Адмирал Рожественский Тяжело ранен и находится на борту броненосца Орел. Токио, 23.05.1905 года. И сообщение агентства Рейтер. Сегодня официальные власти Японской империи признали, что в ходе боев в Корейском проливе и у острова Фукуе японский флот понес тяжелые потери в корабельном составе. Среди погибших кораблей два броненосца, в том числе и флагман адмирала Тога Микаса. Одна корусская вторая в сквадра Тихого океана была полностью разгромлена и большей частью потоплена. С прискорбием сообщаем, что в боях погибли адмиралы Камимура, Мису, Симамура и Катаока, а также британский военно-морской отоше капитан первого ранга Пакингхем. Канандо и Си Авидион Флотан, адмирал Тога, тяжело ранен. Конец книги. Читал Сергей Ларионов.